Глава вторая. Захвачены. Ястреб вскоре исчез из виду. Других путников, кроме них, на дороге не было, но, как Перин не торопился, быстро ехать не получалось. Замерзшие выбоиные колея грозили переломать лошадям ноги, а всадникам шею. Ветер дышал льдом и обещал на завтра снегопад. Было далеко за полдень, когда Перин свернул в лес в белые сугробы, в которых лошади местами утопали по колено. Преодолев последнюю милю, он выехал к разбитому в лесу лагерю, где оставались двуреченцы и аильцы, маинцы и галданцы и фейли. Все оказалось вовсе не так, как предполагал перрин Вообще-то говоря, здесь, как всегда, разбито было четыре лагеря, Но возле дымящихся костров крылатой гвардии, окружавших полосатые шатры Беррилейн, -э было пусто. Признаки спешки, опрокинутые котлы и разбросанные предметы снаряжения виднелись всюду на утоптанном участке, где до отъезда Перрина располагались солдаты Олеандры. В обоих опустевших биваках оставались лишь конюхи, возщики и кузнецы ковали. Да и те сбились в кучке у и обозных телег с высокими колесами. перрин посмотрел туда, куда были прикованы их взоры. В шагах в пятистах от каменистого с плоской вершиной холма, где расставили свои приземистые палатки хранительницы мудрости, собрались маинцы в серых мундирах, все девять сотен. Лошади возбужденно топтались, Холодный ветер трепал красные плащи и длинные красные вымпелы на пиках. У подножия холма сбоку, на ближнем берегу замерзшего ручья, выстроились галданцы. Их конный строй тоже ощетинился пиками, но с зелеными вымпелами. По сравнению с майнскими красными шлемами и керасами, их зеленые мундиры и доспехи казались тусклыми и бесцветными. Зато офицеры щеголяли в посеребренных нагрудниках, валах, мундирах и плащах, а уздечки и попоны лошадей украшала темно-красная бахрома. Великолепное зрелище, прямо парад какой-то. Однако это был вовсе не парад. Крылатая гвардия стояла лицом к галданцам, а те были развернуты фронтом к холму а сам гребень холма окружили двуреченцы с луками в руках. И, хотя никто еще не натянул тетиву, но стрела у каждого была наготове. Безумие! Перрент ткнул трудягу каблуками, и гнедой, вспахивая снег, рванулся вперед чуть ли не галопом. Следом за юношей поспешили и его спутники. Считанные секунды — Перин достиг передних рядов голданцев. Здесь были и Берлейн, в подбитом мехом красном плаще, и Галене одноглазый капитан ее крылатой гвардии, и Аннаура, ее советница Айсседай. Все они о чем-то спорили с первым капитаном Альяндре, низкорослым упрямцем по имени Герард Арганда, который столь усердно тряс головой, что пышный белый плюмаж на его сверкающем шлеме ходил ходуном. Вид у первой Майны был такой, словно она готова перекусить железный лом. Сквозь обычное спокойствие Айс-Седай на лице Аннауры проскальзывала досада. Галенне поглаживал висевшую седла шлем с красным плюмажем, словно раздумывал, не надеть ли его. Завидев Пэрина, спорщики умолкли и повернули лошадей к нему. Берри Лейн сидела в седле прямо, но ее черные волосы развивались на ветру. Ее тонконогая белая кобыла дрожала, на боках после тяжелой скачки блестели застывающие хлопья пены. Вокруг было столько много людей, что невозможно было различить запахи каждого — Но ему не понадобился волчий нюх, чтобы понять, еще чуть-чуть и беды не миновать. Не успел Перрин поинтересоваться, что света ради тут происходит, как заговорила Беррилейн. От ее застывшего, словно фарфор лица и официального тона, Перрин даже растерянно заморгал. Лорд Перрин. Мы с Меледи, вашей женой и королевой Алеандры охотились, и на нас напали Аил. Мне удалось бежать, но больше никто из отряда не вернулся, хотя аильцы, возможно, кого-то взяли в плен. Я выслал эскадрон на разведку, мы были в десяти милях на юго-восток, так что разведчики вернутся с новостями до темноты». «Фейли захвачена?» — над треснутым голосом переспросил Перин. Еще до того, как вступить из Галдана в Амадицию, они слышали о набегах аильцев, но грабежи и поджоги происходили в других местах, где-то по соседству. Эти аильцы казались всего лишь слухом, чем-то далеким, о чем не стоит тревожиться, тем более, что Перину... Необходимо было выполнить приказы Ранда, растреклятого Алтора. И вот она, цена, которую нужно платить. Тогда почему вы все еще здесь? Громко спросил Перрин. Почему вы ее не ищете? Он понял, что кричит. Ему хотелось завыть, укусить кого-нибудь. «Чтоб вам всем сгореть, чего вы ждете?» Ответ Берлейн, столь спокойный, словно она сообщила, сколько осталось фуража, вызвал у него гнев. И еще больнее стало от того, что она была права. На нас неожиданно напало две или три сотни, лорд Перрин. Но вам не хуже моего известно, что таких отрядов в окрестностях могло запросто рыскать с дюжину если не больше. Если мы отправим на преследование все силы, то можем ввязаться в битву против Аил, которая дорого нам обойдется, и мы даже знать не будем, те ли это аильцы, что держат в плену Миледи вашу жену. Сначала нужно узнать наверняка, лорд Перрин, иначе остальное будет бесполезно, если не хуже если она еще жива. Перин задрожал. Его внезапно пробрал холод до самых костей, до сердца. Она должна быть жива, должна. О, Свет, ну почему он не разрешил ей отправиться вместе с ним в обилу? На лице Науры, обрамленном тоненькими тарабонскими косичками, застыло сочувственное выражение. Перин вдруг почувствовал боль в пальцах. Он крепко до судорог стискивал поводья. Усилием воли он заставил себя разжать кулаки, расслабить пальцы. «Она права», — тихо промолвил Иллаяс, подъезжая ближе на своем мерине. «Держи себя в руках. Саильцами шутки плохи. Ошибешься — напросишься на смерть» и, может, утянешь за собой немало людей. Что проку, если погибнешь, и жена останется в плену?» Он постарался придать голосу бодрости, но Пэрин чуял его напряжение. «Так или иначе, парень, мы ее отыщем». «Она вполне могла улизнуть, это ведь такая женщина». Пытается вернуться пешком, На это время нужно, да еще в платье. Разведчики первенствующие отыщут следы. Запустив пальцы в длинную бороду, Илояс самокритично хихикнул. — А если я не отыщу следов побольше маинцев, буду корой питаться. Мы обязательно тебе ее вернем. — Но Пэрина так легко не проведешь. «Да», — хрипло вымолвил он, — «никому не уйти от аильцев пешим». «Отправляйся. Поторопись». «Нет, его не одурачишь. Илояз предполагал найти тело Фейли. Она должна быть жива, а значит, в плену. Но лучше быть пленницей, чем...» Они с Лоясом не могли переговариваться так, как общались с волками. Но тот помедлил, словно понял мысли Перина и не стал ничего отрицать. Илояс повернул Мерина на юго-восток, пустил шагом, быстрее не позволял снег. Бросив короткий взгляд на Перина, за ним следом двинулся Айром. Его лицо потемнело. Бывшему лудильщику не по душе был и но он едва ли не преклонялся перед Фейли, хотя бы потому, что она жена Перина. Нет смысла ломать лошадям ноги, сказал себе Перин, хмуро глядя им в спины. Ему то хотелось, чтобы лошади припустили во всю прыть, ему самому хотелось броситься за ними бегом. В его душе будто тоненькие трещинки зазмеились. Если они вернутся с дурными вестями, он все равно что разобьется в дребезги. К удивлению Перина, вслед за Лоясом и айромом в лесу стремились и три стража. Лошади взрывали снег, грубые шерстяные плащи хлопали на ветру. Нагнав Илайаса и айрома. Стражи придержали лошадей и поехали рядом с ними. Перин нашел в себе силы кивком поблагодарить Масуре и Сианит, а также Эдару и Карелли. Кому бы в голову не пришла мысль помочь, не приходится сомневаться, кто дал разрешение. Хранительницы мудрости держали Айс Дай в ежовых рукавицах, причем ни одна из сестер, не пыталась решать все за всех. Возможно, им и хотелось главенствовать, но руки в перчатках оставались на луках седел, и ни та, ни другая ничем не выдали нетерпения, разве что веки дрогнули. Не все провожали взглядами уезжавших. Аннаура одновременно выказывала сочувствие Перину и косила глазом в сторону хранительниц мудрости в отличие от двух других сестер она не давала никаких обещаний, но как и те была крайне осмотрительна в отношениях с аилками галленна не сводил единственного глаза с берлейн готовый по первому же ее знаку выхватить меч, а первенствующая майна смотрела на Перина, и ее спокойное лицо оставалось непроницаемым. Грейди и Нел, склонив друг к другу головы, бросали в сторону Перрина быстрые мрачные взгляды. Балвер сидел не шелохнувшись, точно примостившийся на седле воробей, стараясь прикинуться невидимым и напряженно ко всему прислушиваясь. Оттеснив высоким чалом мерином широкогрудого вороного галены и, будто не замечая гневного блеска единственного глаза Майнца, к Перину подъехал Арганда. За сверкающим решетчатым забралом первого капитана яростно двигались губы, но Перин ничего не слышал. Перед глазами стояло лицо Фейли. Только о ней он и думал сейчас. О, свет! Фейли! Грудь словно стянули стальными полосами. Он был на грани паники, буквально ногтями удерживаясь на краю пропасти. В отчаянии Перин потянулся разумом вдаль, лихорадочно ища волков. Должно быть, Илояс уже использовал эту возможность. Он-то при страшных новостях не ударился в панику. Но Перин обязан попытаться сам. И он нашел волков, стаи трехпалого и холодной воды, сумеречного и весеннего рога и несколько других. Боль, переполнявшая сердце, вплелась в его мольбу о помощи, но боль стало только больше. Волки слыхали о юном быке и соболезновали ему в потере подруги, но они держались подальше от двуногих распугавших добычу и грозящих гибелью одинокому волку. Было так много стаи двуногих, пеших и верхом на твердолапых четвероногих, и волки не могли сказать, известно ли им о той, которую ищет юный бык. Двуногие, они двуногие и есть, мало кто способен разговаривать с ними. «Оплачь», — говорили они ему, — «скорби и живи дальше». А вновь с нею встретишься в волчьих снах. Один за другим тускнели образы, которые его разум превращал в слова. Дольше всего удержался этот оплач, и встретишься с нею вновь в волчьих снах. Потом и он исчез. Вы слушаете или нет? Грубо спросил Арганда. Он не принадлежал к знати, приученной к сдержанности. И, несмотря на шелка и украшенную по золотой керасу, все равно оставался тем, кем был. Седым воином, который впервые взял в руки копье еще мальчишкой и на чьем теле битвы оставили десятка-два шрамов. Его темные глаза сверкали таким же лихорадочным блеском, что и глаза людей Масимы. Пахло от него гневом и страхом. Эти дикари захватили и королеву Алеандре. «Когда мы отыщем мою жену, то найдем и вашу королеву», — сказал Перин. Голос его был холоден и тверд, как лезвие его топора. «Она должна быть жива». «А теперь вам лучше объяснить мне, что тут происходит. Судя по всему, вы выстроились для атаки. И атаковать собираетесь никого то а моих людей». Он в ответе и за них тоже. Нельзя забывать о других обязанностях. Сознание этого было горьким, как желчь. «Нет, ничего важнее Фейли, ничего. Но двуреченцы». Были его народом. Арганда подъехал вплотную к Перину и рукой в латной перчатке ухватил юношу за рукав. «Выслушайте меня!» «Первая леди Берлейн сказала, что королеву Алеандры захватили аильцы, и за этими вашими лучниками и укрылись аильцы!» «У меня найдутся люди, которые охотно кое о чем расспросят тех аильцев». На миг его горящий взор упал на Эдару и Карелли. Возможно, ему пришло в голову, что найдутся и такие аильцы, путь к которым не заступили лучники. Первый капитан чересчур взволнован, пробормотала Беррелэйн, положив ладонь на другую руку Перина. Я уже объяснила ему, что никто из этих Аил не замешан в нападении. Уверена, что могу убедить его». Перен стряхнул ее ладонь, вырвал руку из пальцев Галданца. «Арганда, Алеандра дала клятву верности мне, а вы присягали ей, и значит, я ваш лорд. Я сказал, что найду алеандры когда найду Фейли» лезвие топора, Она должна быть жива. Без моего разрешения вы никого не будете допрашивать. Никому и пальцем не прикоснетесь. А сейчас вы сделаете вот что. Немедленно отведете своих людей обратно в лагерь. Будьте готовы выступить по моему приказу. Если не будете готовы, тогда тут и останетесь. Арганда уставился на Перина, тяжело дыша он снова бросил взгляд в сторону на сей раз на грейди и неалда потом быстро перевел его обратно на перина как прикажете милорд натянуто промолвил он развернув чалово арганда прокричал приказы своим офицерам и не успели они отдать распоряжение как он уже мчался галопом к биваку. Голданцы начали перестроение, и вот уже конные колонны потянулись вслед за первым капитаном к своему лагерю, хотя оставалось лишь гадать, собирается ли Арганда там остаться и не окажется ли худшим вариантом, если он останется. — У тебя очень хорошо получилось, Перрин, — сказала Беррилейн. — Сложная ситуация и нелегкий для тебя час то он ее больше не был официальным. Теперь перед ним была женщина, преисполненная жалости, сочувственно улыбавшаяся. О, Берилейн, тысячи личин! Берли Лейн протянула руку в ярко-красной перчатке, и Перрин заставил трудягу отступить, прежде чем она его коснулась. «Перестань, чтоб тебе сгореть!» — прорычал Перрин. «Моя жена в плену! У меня нет сил терпеть твои детские игры!» Берлин дернулась, точно он ее ударил. Краска заолела у нее на щеках, и она вновь переменилась, став гибкой и уступчивой. «Вовсе не детские, Перрин. пробормотала она, голос звучал глубоко и задумчиво. «Две женщины состязаются из-за тебя, и ты приз? Я бы сочла, что ты себе льстишь». «Проводите меня, лорд-капитан Галены. Полагаю, нам тоже нужно быть готовыми к выступлению». Одноглазый поскакал рядом с ней обратно, к крылатой гвардии, так быстро, как только позволял глубокий снег он склонился к первой майна словно выслушивал распоряжение аннаура перебирая поводья своей бурой кобылы не спешила отъезжать губы ее под носом клювом стянулись в бритвенно тонкую ниточку порой найбора, ты бываешь таким дураком и довольно часто Он не понял, о чем речь, да и не до того ему было. Иногда Наура, казалось, мирилась с тем, что Берлин положила глаз на женатого мужчину и даже как будто устраивала так, чтобы Берлин оставалась с ним наедине. Но сейчас обе они, и Первая Майна, и Айс Сидай, были равно противны Перину. Ударив трудягу по бокам, Он, не проронив ни слова, потрусил прочь от Аннауры. Люди на вершине холма расступились, пропуская Перина. Они в полголоса переговаривались и смотрели, как всадники внизу разъезжаются по своим лагерям. Потом цепочка вновь разомкнулась, дав проехать хранительницам мудрости, а исседая ашаманам. Они не разошлись и не обступили его, как ожидал Перрин. И за это он был им благодарен. На вершине пахло настороженностью, по большей части. Снег на холме был утоптан, местами виднелись замерзшие ледяные дорожки, а местами голая земля. Четверо хранительниц мудрости, остававшихся в лагере, когда Пэрин отправился в Абиллу, стояли у низкой аильской палатки. Высокие невозмутимые женщины с темными шерстяными шалями на плечах. Они смотрели, как слезают с лошадей Две Айс Седай и Корели Седаррой, и, по-видимому, не обращали внимания на происходящее вокруг. Прислуживавшие им вместо слуг Гай и Шайн, как обычно, тихо и с покорным видом сновали по своим делам, лица их скрывали глубокие капюшоны белых одеяний. Один парень даже выбивал ковер перекинув его через натянутую между двумя деревьями веревку. Только по гаулу и девам можно было судить, что Аильцев от сражения отделял один единственный шаг. Они сидели на корточках, шуфы обмотаны вокруг голов, над черными вуалями, скрывавшими лица, сверкали глаза. Люди сжимали короткие копья и обтянутые бычьи шкуры и щиты. Когда перрин спрыгнул с седла, они встали. Подбежал Данил Левин, озабоченно покусывая усы, из-за которых нос его казался еще больше. В одной руке он держал лук, а второй засовывал в колчану пояса стрелу. «Я не знал, что делать, перрин срывающимся голосом сказал он. Данил был у колодцев Дюмай и сражался с троллоками в родном двуречии но случившееся не вписывалось в его представление о мире. Когда мы сообразили, что происходит, эти голданцы уже двинулись сюда. Джондина Барона и еще парочку парней Хью Марвина и Гета Айлия я выслал на разведку. Кайренцам и вашим слугам велел составить в круг повозки и укрыться за ними. Надо же было как-то занять этот народ, что вечно таскается за леди Фейли а то они хотели за ней отправиться. А ни один из них не отличит след ноги от дубового листа. Сам тем временем привел сюда остальных. Я уж думал, эти галданцы нас атакуют. А тут первая со своими людьми подоспела. Видать, они спятили, коль надумали, будто кто-то из наших аильцев мог на леди Фейли руку поднять. Пэрина порой еще называли по имени но Фейли у двуреченцев всегда удостаивалась титула леди. «Ты все правильно сделал, Даннил», — сказал Перрин, кидая ему поводья трудяги. Ю и Гет в лесу чувствовали себя, как рыба в воде, а Джондин Баррон способен отыскать след вчерашнего ветра. Гаулы и Девы, вытянувшись гуськом, двинулись с вершины. Они по-прежнему были в вуалях, «Передай, пусть здесь останется один из трех», — торопливо сказал Перрин Данилу. «Да, Органда уступил Перину, но это еще не означает, что он изменил свои намерения. И остальных отошли собираться в дорогу. Я хочу выступить, как только будут известия». Не дожидаясь ответа, Перин поспешил Гаулу и, упершись ладонью ему в грудь, Остановил рослого аильца. Зеленые глаза гаула над вуалью почему-то сузились. Сулин и прочие девы, стоя цепочкой позади него, чуть не подпрыгивали от нетерпения. «Найди ее ради меня, гаул», — произнес Перин. «Все вы, пожалуйста, отыщите тех, кто захватил ее. Если кто и способен выследить аильцев, так это вы». Столь же внезапно, как и появилось, напряжение покинуло взор Гаула, и девы тоже расслабились. Если про Ильцев можно сказать, расслабились. Все было очень странно. Не думали же они, что он их в чем-то винит. «Однажды мы все пробуждаемся от сна», — мягко сказал Гаул. Но если она все еще видит сон, мы отыщем ее. Однако, если ее захватили Аил, нам нужно идти. Они будут двигаться быстро. Даже по такому. В последнее слово он вложил изрядную долю отвращения, пнув ногою комок снега. Перин кивнул и торопливо отступил в сторону, пропуская двинувшихся рысцой аильцев. Он сомневался, что им долго удастся сохранять взятый темп, но был уверен, что бежать так они смогут дольше любого другого. Проходя мимо Перина, каждая дева быстро прижимала пальцы к губам через вуаль, а потом касалась ими его плеча. Сулин, шедшая сразу за гаулом, коротко кивнула Перину, Но никто из дев не проронил ни слова. Фейли бы знала, что означают эти необычные знаки. И когда его миновала последняя дева, Перрин понял. Была еще одна странность в том, как они уходили. Первым девы позволили идти Гаулу. Прежде любая скорее проткнула бы его копьем, чем согласилась на такое. Почему? Может. С Фейли должны были быть чат и байн. Байн Гаула нисколько не трогала, но чат совсем другое дело. Прежде девы никоим образом не поощряли надежд Гаула, что чат откажется от копья и выйдет за него замуж. Да ни за что. Но видно, дело именно в этом. Перинг хмыкнул, досадуя на себя, «Чаты байные, кто еще?» Даже ослепленный тревогой за Фейли, он должен был спросить об этом. Если он хочет ее вернуть, он обязан задушить свой страх и начать думать. Но это было все равно, что пытаться задушить дерево. Теперь на плоской вершине холма царило столпотворение. Кто-то уже увел трудягу, двуреченцы уходили из зацепления на гребне, негустым ручейком, торопясь к своему лагерю, обмениваясь возгласами о том, что стали бы делать, пойди конники в атаку. Изредка кто-то громко спрашивал о Фейле, все ли в порядке с отправился ли кто на поиски, но на них тут же поспешно шикали, тревогой косясь на Перина. И посреди всей этой суматохи безмятежно расхаживали Гай Шаин. Если им не дадут распоряжение все бросить, они станут исполнять порученное даже посреди кипящей вокруг битвы, и руки не поднимут, чтобы защититься или помочь кому-нибудь. Хранительницы скрылись в одной из палаток, уведя с собой Сионец Масури, И входной клапан был не только опущен, но и накрепко зашнурован. Они не желали, чтобы их беспокоили. Вне всяких сомнений обсуждать они будут Массиму. Возможно, и то, как бы его убить, чтобы не прознали Перин и Ранд. Перин сердито стукнул кулаком по ладони. Массимо совсем вылетел у него из головы. А ведь он должен появиться до темноты с тем самым почетным караулом сотню человек. Если повезет, к тому времени вернутся майнские разведчики, а там и Лояса с остальными ждать недолго». «Милорд Перрин!» — раздался позади голос Грейди, и Перрин обернулся. Два шамана стояли перед своими лошадьми, неуверенно перебирая поводья. Грейди глубоко вздохнул и заговорил, Аннелд согласно кивал. «Мы вдвоем, перемещаясь, можем осмотреть значительную площадь. И если мы отыщем тех, кто ее похитил, сомневаюсь, что несколько сотен аильцев помешают двум шаманам ее вернуть». Перрин открыл был рот, собираясь сказать, чтобы они немедленно приступали к поискам, но передумал. Да, верно, Грейди был фермером, но отнюдь не охотником, и лес он знал постольку-поскольку. Нелд же считал деревней любое поселение без каменной стены. Эти хотя и следы ног от дубовых листьев, но даже найдя их, скорее всего, не сумеют определить, в какую сторону подались похитители. Конечно, с ними мог бы отправиться и сам Перрен. «Он, конечно, не настолько хорош, как Джон Дин, но все же...» «Да, он мог бы пойти и оставить Данила разбираться с Аргандой и с Масимой, не говоря уже об интригах хранительниц мудрости». «Идите, собирайтесь», — тихо промолвил перрин в ответ. «Куда подевался Балвер? Нигде его не видно». «Вряд ли он бросился на розыске Фейли». «Вы можете понадобиться здесь». Грейди изумленно заморгал, а у Неалда отвисла челюсть. Перин не дал им возможности вступить в спор. Он зашагал к низкой палатке с зашнурованным клапаном. Снаружи ее открыть было невозможно. Когда хранительницы мудрости хотели, чтобы их не беспокоили, то побеспокоить их не могли ни вожди кланов, ни кто другой в том числе и макроземец, обремененный титулом лорда двуречья. Перин достал поясной нож и наклонился, собравшись перерезать завязки. Но не успел он просунуть клинок в узкую щель между клапанами, как они дернулись, словно бы кто-то начал развязывать их изнутри. Перин выпрямился и стал ждать. Полок откинулся, и наружу выскользнула Неварин. Ее шаль была завязана на талии, но, не считая пара от дыхания, она как будто не чувствовала ледяного воздуха. Бросив острый взор на нож в его руке, она подбоченилась. Сухо задребезжали браслеты. Ее длинные песочного цвета волосы были повязаны сложенным темным платком. Зеленоглазая хранительница мудрости была худой, почти костлявой, на голову выше найнив, но именно бывшая мудрая приходила на память Перину, когда он видел Неварин. Она встала, загородив ему вход в палатку. «Ты чересчур порывист, Перин Перинайбара. Ее высокий голос звучал спокойно, но у него сложилось впечатление, что она подумывает надрать ему уши. «Очень похоже на Найнив, Хотя в сложившихся обстоятельствах твоя несдержанность вполне понятна. Чего тебе надо?» «Как?» Ему пришлось остановиться и сглотнуть комок в горле. «Как они будут с ней обращаться?» «Не могу сказать, Пэри Найбора. В лице Неверин не было сочувствия». Оно вообще ничего не выражало. Аильцы могли бы поучить бесстрастности Айс Против обычаев захватывать макроземцев, разве что древо убийц. Но теперь все изменилось. Также против обычаев убивать без необходимости. Но многие отказались принять истину объявившегося Каракарна. Некоторые не вынесли откровения и бросили свои копья однако могли и вновь за них взяться. Другие просто ушли, чтобы жить так, как, по их убеждению, мы должны жить. Я не могу сказать, станут придерживаться обычаев или откажутся от них те, кто покинул клан и септ». При последних словах глаза ее сверкнули, и только этим она выразила свое презрение к тем, кто покинул клан и септ. «О, ну, свет, женщина, ну хоть что-то ты должна знать!» «Наверняка о чем-то догадываешься». «Не будь неразумным ребенком», — отрезала Неварин. «Мужчины часто глупеют в таких ситуациях, но ты нам нужен. Думаю, макроземцы не станут уважать тебя больше, если нам придется связать тебя, чтобы ты успокоился. Ступай в свою палатку». Если не можешь обуздать свои мысли, напейся до бесчувствия и не мешай нам, у нас совет. Неверин нырнула обратно в палатку, и упавшие за ее спиной клапаны вновь задергались, подзавязывавший их изнутри рукой. Эрин задумчиво смотрел на опустившийся полок, большим пальцем поглаживая лезвие ножа, потом убрал его в ножны. Если он ворвется туда, хранительницы вполне могут поступить так, как пригрозила Неварен, И вполне могут так ничего и не сказать. Вряд ли она стала бы скрывать какие-то тайны не то время. Во всяком случае, не стала бы скрывать то, что касалось Фейли. На вершине холма, которую покинуло большинство двуреченцев, стало гораздо тише. Оставшиеся по-прежнему настороженно поглядывали на Галданский лагерь, топтались на ветру, но молчали. Сновавшие туда-сюда Гай и Шайн двигались почти бесшумно. Деревья отчасти заслоняли галданские и Мейнский лагеря, но Перин видел, что и там и тут грузят подводы. И все же он решил оставить людей на страже. Сарган достанется попытаться усыпить бдительность Перина. «Если от человека так пахнет, он вполне может оказаться неразумным ребенком», — с горечью додумал он. На холме Перину делать было нечего, так что он отправился к своей палатке, к палатке, в которой он жил с Фейли. Эти полмилли он даже не шел, а ковылял, порою увязая по колено в снегу. Он поплотнее закутался в плащ, чтобы тот не хлопал на ветру и чтобы стало теплее. Бесполезно. Тепло ему все равно не было. В двуреченском лагере царила суета сборов. Мужчины и женщины из кайренских поместей Добройна грузили повозки, все еще стоявшие по кругу, и седлали лошадей. По такому глубокому снегу повозки катились бы не легче, чем по грязи. Поэтому колеса сменили на широкие деревянные полозья и подвесили до времени на бортах телег. Кариенцы, закутанные от непогоды и от того, казавшиеся раза в два толще, только посматривали на Перина, занятые своим делом. Но почти каждый двуреченец, завидев его, застывал на месте и смотрел вслед пока кто-нибудь, ткнув в бок, не возвращал зазевавшегося к предотъездным хлопотам. Перин был рад, что они ограничиваются только взглядами и не лезут со словами сочувствия, иначе он того и гляди не выдержал бы и разрыдался. Впрочем, и здесь ему как будто нечего было делать. Его большую палатку, его и Фейли, уже сложили и погрузили на повозку, вместе с обстановкой и прочим. Базл Гил, держа в руках длинный список, расхаживал вдоль повозок. Этот коренастый человек, похожий чем-то на запасливую белку в кормушке с зерном, взял на себя обязанности Шамбаяна и теперь занимался хозяйством Фейли и Перрина. Больше привычный к городу, чем к путешествиям в глуши, Он страдал от холода и потому надел не только плащ, но и толстые шерстяные рукавицы, обернул шею толстым шарфом, а на голову натянул триух с опущенными ушами. При виде Перина Гил почему-то вздрогнул, что-то пробормотал, мол, надо за повозками присмотреть, и быстро-быстро убежал прочь. Очень странно. Потом Перрину пришла на ум одна мысль и он, найдя Данила, распорядился каждый час сменять людей на холме и обязательно всех накормить горячей едой. «Сначала позаботься о людях и лошадях», — произнес тонкий, но сильный голос. «Но потом ты должен подумать и о себе. Вот в котелке горячий суп, вот хлеб, и я положила немного копченой ветчины». «На полный желудок видок у тебя будет получше, чем у ходячей смерти». «Спасибо, Лени», — сказал Перин. «Ходячая смерть?» «О, свет, он чувствовал себя мертвецом, а вовсе не чьей-то смертью». «Я поем, чуть попозже». Главная горничная Фейли выглядела хилой, со своей пергаментной кожей и седыми волосами — уложенными в узел на макушке. Но спина ее была прямой, а ясные темные глаза смотрели пронзительно. Однако теперь ее лопа сбороздила морщинами тревога, а пальцы слишком сильно и напряженно теребили плащ. Конечно, она волнуется из-за фейли, но... «Майгден была с нею», — понял перрин и ему не нужен был утвердительный кивок линии. Майгдин повсюду тенью следовала за Фейли. Фейли называла ее настоящим кладом, а Линя относилась к ней как к дочери. Хотя подобное отношение, кажется, подчас не слишком радовало Майгдин, чего не скажешь о самой линии «Я верну их», — пообещал Перин. «Всех верну». Его голос чуть не сорвался. «Займись делом», — продолжил он грубо и торопливо. «Я поем потом. Мне нужно проверить, проверить». Не договорив, он зашагал прочь. Проверять ему было нечего. Он ни о чем не мог думать, кроме Фейли, и вряд ли понимал, куда идет, пока ноги не вынесли его за круг повозок. Сотни шагов от коновизей — Черным каменным клювом торчала из снега невысокая скала. Отсюда он увидит следы, оставленные лоясами и остальными. Отсюда он увидит, как они возвращаются. Задолго до того, как Перрин дошел до узкого гребня, Нос подсказал ему, что там кто-то есть, и подсказал, кто именно. Тот, похоже, не слышал хрустявшего под ногами Перина снега, потому что вскочил с корточек только увидев поднявшегося на скалу юношу пальцы талан вора в латных перчатках тискали длинную рукоять меча наперенно он посмотрел неуверенно это вердило то которому пришлось пережить немало ударов судьбы и который обычно имел вид уверенного в себе человека возможно он ждал упреков почему его не было там, где напали на Фейли, хотя она сама отказалась от охраны и вообще от телохранителей, кроме разве что байный чат, которые в счет явно не шли. А может, он просто подумал, что его отошлют обратно к повозкам, чтобы Перин мог побыть один? Перин сделал над собой усилие, чтобы поменьше походить на как там выразилась линия, находящую смерть Таланвор вор был влюблен в майгден и если подозрения фейли были верны в скором времени женился бы на ней у талан вора тоже было право находиться здесь и ждать так они стояли пока не спустились с сумерки но в заснеженном лесу не видно было никакого движения. Спустилась тьма, и никакого движения, и Масимы не было. Но о Масиме Перин не думал. Миновавшая первую четверть луна белым сиянием заливала снега, и, кажется, светила так же ярко, как полная. А потом, пряча луну, набежали рваные облака, и лунные тени стали темнее. С сухим шорохом пошел снег, снег, который белым саваном скроет все следы. Двое мужчин безмолвно стояли на гряде, на ветру и вглядывались в снегопад в ожидании и надежде.